Родственные чувства. Я единственная дочь. Мама не верила ни в братскую, ни в сестринскую любовь и никогда не хотела родить еще одного ребенка, чтобы я не выросла эгоисткой, чтобы не была одна. Наоборот, она хотела, чтобы я была эгоисткой и к тому же единственной наследницей. Нет, никакого имущества у нас не было, только маленькая квартирка на окраине Москвы. Но мама говорила, что люди убивают и за меньшее количество метров. Близкие люди умеют ненавидеть так, как чужие себе не позволяют», – говорила она. И когда к ней приходила женщина и начинала рассказ со слов «У меня есть сестра», мама понимала, что будет тяжело, очень тяжело. И бесполезно искать правых и виноватых, бесполезно устанавливать истину, и уж тем более бессмысленно увещевать. «Вы же родные люди, договоритесь». Но именно такие дела были основной маминой работой. Она делила квартиры между родными сестрами, дачи между братьями, пыталась образумить невесток и свекровей. Ни радости, ни удовлетворения ей эти дела не приносили. Только твердый заработок. Мы жили в Москве. Тетя Эльза, бывшая балерина, я не уже рассказывала, была маминой подругой. Когда мама уезжала в командировки или дежурила на работе, Эльза сидела со мной. Она меня потрясала фразами, каждая из которых значила очень много. «Хочешь быть лучшей? Делай свое дело на ноздрях», – твердила она. «Как это?» – спрашивала я. «Так как никто не может. Все на ногах, а ты на ноздрях». Поняла? Я кивала с достоинством, как требовала тетя Эльза. При ней нельзя было быть расхлябанной, крутить головой, болтать ногами, сидеть за столом, скрючившись. «Спина!» – кричала она. «Голова, подбородок, руки, локти, колени!» «Держать!» – я сказала. «Потом будешь умирать!» У тети Эльзы не было детей. Она так и не смогла родить. И не было учеников, которым бы она передала свои знания. С детьми она общаться не умела и не хотела, а со взрослыми не сходилась характерами. Поэтому, когда я попадалась ей под руку, она бралась за мое воспитание. «Носом, носом благодарим! Откуда в тебе эта распущенность?» За ужин я должна была не просто сказать спасибо, но и поклониться. Не всей головой, а только носом. «Присела, нос вернула!» – кричала тетя Эльза. Без поклона она не выпускала меня из кухни. Еще у нее было одно слово, которое я долго не могла понять. Когда я делала, например, уроки или играла гаммы, окончание занятия могла обозначать только тетя Эльза. «Все, сошли!» – объявляла она. «Я могла встать из-за стола или из-за инструмента. Надо сказать, что с окружающими она разговаривала точно так же, не делая ни для кого исключения». «Альгунь, я опять без работы!» – сообщала тетя Эльза. Мама пыталась ее трудоустроить. «В детский кружок, в Дом культуры». «И что ты сделала?» – уточняла мама. «Ничего, дала палкой по жопе одной ленивой девице. Еще мало дала». «Понятно. И сколько было той девице «Не знаю, лет 6. Слушай, у нее такая мать, это какой-то кошмар». При этом мама спокойно доверяла меня тетя Эльзе, не боясь, что она меня тоже может двинуть палкой. Я не то, чтобы ее не любила или боялась. Наоборот, мне тетя Эльза нравилась, хотя от нее и доставалась. Она не была похожа на других маминых клиенток и знакомых. Она вообще была как будто с другой планеты. «Тетя Эльза, почему вы такая?» – спросила я ее однажды. «Какая?» «Странная, не такая, как все». «Разве это плохо?» «Не знаю. А что, хорошо?» «Ну кто-то же должен удивлять и уметь удивляться. Кстати, очень ценный навык. А ты хочешь быть такой, как все?» «Да, но у меня не получается. Мы же с мамой другие. В этом ты совершенно права», – расохоталась она. «Ты не можешь быть обычной, имей такую мать. Посмотри, разве тебе бывает скучно или одиноко? Иногда хочется, чтобы было скучно. Ты смешная. Многим девчонкам такая жизнь не снилась. Мне бывает страшно». И мне тоже. Это нормально. Зато потом ты не будешь ничего бояться. Это я тебе гарантирую.